Глава 7. Значимость доброты и сострадания. Умиротворенный ум. Заботиться лишь о теле и его физическом комфорте, но пренебрегать состоянием своих ума и сердца — решение неудачное. Мы каждый день питаем тело и печемся о его здоровье, и точно так же следует прилагать усилия и время для того, чтобы развивать свой ум и обеспечивать ему здоровье духовное. Благодаря этому мы обретем огромный покой и счастье и сейчас, и в будущем. Независимо от того, принимаете ли вы существование будущих жизней, противодействовать беспокоящим эмоциям и развивать свои благие качества в любом случае чрезвычайно важно. Мы все в жизни сталкиваемся с фрустрацией, разочарованием и утратой, равно как и со старением, болезнью и смертью. Подобные состояния терзают нас просто в силу того, что мы люди. Внешнего метода, который позволил бы от них избавиться, не существует. Единственный способ достойно встретить эти испытания и уменьшить сопровождающие их страдания — готовиться к ним с помощью преображения своего ума. В этом случае мы, столкнувшись с такими неизбежными мучениями, сможем справиться с ними с большей легкостью и меньшими уровнями тревожности и страха будет присутствовать даже некая радость относительно особых возможностей, которые эти страдания предоставляют для нашего духовного развития. Исследователи в области медицины проявляют все больший интерес к изучению эмоций, потому что видят, между позитивными эмоциями и крепким здоровьем есть взаимосвязь. Наличие позитивного настроя поддерживает наше здоровье и усиливает способность восстанавливаться после травм и хирургических операций. Деструктивные эмоции, такие как гнев, страх и тревога, вредят не только нашему эмоциональному благополучию, но и самочувствию нашего тела. Связь между негативными эмоциями и язвами, повышенным давлением и другими болезнями давно известна. Некоторые научные исследования показали, деструктивные эмоции ослабляют нашу иммунную систему, а конструктивные эмоции ее усиливают. Конструктивные эмоции — помогают людям легче переносить естественные процессы старения и последующей смерти тела. Люди с позитивным настроем могут встретить такие события с внутренним равновесием и принятием, а это показывает. Хотя тело, возможно, страдает от недугов или испытывает боль, ум в это же время может сохранять спокойствие. Люди все равно могут наслаждаться чувством того, что их жизнь имеет назначение. Хорошим примером подобного отношения была моя мать. Она вытерпела много тягот, включая бегство с родины и статус беженки, но при всем этом поддерживала позитивный и полный доброты настрой. Благодаря такому отношению другие люди ценили и любили ее. С момента нашего рождения конструктивные эмоции влияют на наше физическое, социальное и эмоциональное развитие. Исследования показали, Когда младенцы получают со стороны родителей сострадательный уход, он способствует правильному развитию их мозга. Мы все на собственном опыте знаем. Ребенку, с которым обращаются с добротой и состраданием, присуще большая уверенность в себе и более гармоничные отношения с другими. Иногда мы думаем, что животные и насекомые счастливее нас. Они не боятся сокращения на работе, финансовых проблем или распада взаимоотношений. Возможно, все так и обстоит, но отсутствие у них тревожности, связано не с духовной практикой и преображением ума, а с облаками неведения и помраченности, скрывающими ум. Восхищаться здесь нечем. Вопреки поговорке, неведение не блаженство. К счастью, мы, люди, способны благодаря использованию своего разума и логического мышления сознательно развивать конструктивные умственные состояния и продвигаться по пути к покою и счастью мы способны в полной мере реализовать свой уникальный потенциал. Каждая практика с самого начала буддийского пути и до его завершения направлена на развитие добродетельных качеств ума. Качества, которые мы обретаем посредством украшения и развития своего ума, обширны и велики. Примером этого служат искренние практикующие и высокореализованные существа. Для того, чтобы наша духовная практика принесла достойные плоды, жизненно важны доброта, терпимость и сострадание. Практика какого-либо духовного пути, на которую нас побуждает привычная зацикленность на самих себе, не даст результатов. Ведь именно такой настрой и является главной причиной нашего несчастья. Стремление к богатству, социальному статусу и славе вряд ли можно считать мотивацией духовной. То же касается и высокомерия, Зависти и состязательности. Чтобы продвигаться по пути к пробуждению, для начала нам нужно породить и поддерживать искренний настрой, который глубоко лелеет других и заботится о нас самих в здоровом ключе, без лишнего самопотакания или самопринижения. Подобное умонастроение, необходимое для того, чтобы жить счастливо и для того, чтобы наша духовная практика стала эффективной. Почему? Мотивация — главный фактор, определяющий долгосрочные последствия наших действий. В этой главе мы познакомимся с цепочками размышлений, которые ведут к сострадательному настрою и альтруистическим намерениям, а затем обсудим тренировку ума — искусный метод, позволяющий нам поддерживать сострадательное отношение даже при столкновении с тяготами. Значимость мотивации. Будда это метод тренировки нашего ума, который устремлен к устранению омрачений, то есть беспокоящих эмоций и ошибочных воззрений. Нирвана это истинная свобода, устранение или прекращение этих омрачений. Направленные на эту цель усилия наших тела, речи и ума относятся к практике дхармы. Именно наша мотивация определяет, что является практикой дхармы, а что нет. Духовная мотивация должна отличаться от обычного желания достичь благополучия с помощью имущества, денег, репутации и приятных слов близких. Словом, духовная мотивация должна выходить за рамки стремления к счастью в одной только этой жизни. Существуют три уровня кармической мотивации, соответствующие способностям практикующих. Первый — устремлен к удачному перерождению. Второй — к освобождению из циклического бытия. а третий к полному пробуждению для того, чтобы приносить благо всем живым существам. Может возникнуть вопрос, как же быть со счастьем этой жизни? Его все желают. Это верно, но в своих попытках достичь счастья мы часто используем ошибочные средства и в итоге вместо этого лишь создаем еще больше причин страданий. В попытке заполучить желаемое мы можем лгать или мошенничать. Когда наши усилия по достижению желаемого не приводят к успеху, мы испытываем гнев и виним людей вокруг. Мы обсуждаем окружающих у них же за спиной, настраиваем против них других и грубо с ними разговариваем. Так начинаются войны, будь то личные войны против некоего коллеги, враждебность между расовыми, этническими или религиозными группами или войны между странами. Словом, привязанность к счастью этой жизни — приносит новые проблемы в настоящем, порождает причины для проблем в будущем, поскольку мы идем против своих нравственных ценностей, и мешает достижению наших духовных целей. В силу этих причин разделительная черта между кармическими и нетхармическими действиями в том, является ли нашей главной целью одно лишь счастье в этой жизни. Деятельность, которой мы занимаемся только из сильного цепляния за счастье этой жизни, ограничена по своим масштабам. Мотивация, сосредоточенная на моем счастье сейчас, не может послужить причиной для благого перерождения, освобождения или пробуждения. На самом деле она противоположна духовным целям. В то же время действия, побуждаемые добротой и состраданием, поступки, совершаемые с помыслом об отказе от причинения вреда другим, и действия, побуждаемые желанием достичь удачного перерождения, освобождения или пробуждения, позволяют нам даже самые простые деяния в нашей повседневной жизни превратить в практику Дхармы. Хотя счастье в этой жизни не основная цель, мы обретаем его в качестве побочного эффекта практики Дхармы. Воздерживаясь от причиняющих вред поступков, мы сразу начинаем легче уживаться с другими. Действуя с добротой и состраданием, мы гордимся собой, а наша самооценка улучшается. Другие отвечают на нашу доброту тем же. Что интересно, люди, которые отказываются от зацикленности на счастье одной только этой жизни, переживают в этой жизни больше счастья. Мотивация, устремленная к удачному перерождению, освобождению или полному пробуждению, помогает нам преодолеть цепляющуюся привязанность, враждебность, помраченность, зависть и высокомерие. Все эти факторы — источники огромных страданий. Мы переживаем мощное чувство, что у нашей жизни есть назначение, а наш ум достигает большего умиротворения уже сейчас, как раз когда мы создаем причины для достижения своих долгосрочных духовных целей. Мы не можем оценить духовную значимость действия лишь на основе того, каким оно кажется извне. Ведь одно и то же действие может осуществляться с разными побуждениями. Пожертвовать миллионы долларов благотворительному проекту с тем, чтобы приумножить свою славу или богатство в этой жизни — не практика Дхармы, каким бы ни было полученное в результате признания. При этом маленькое подношение с добрым сердцем — это Дхарма. Медитируя с желанием ослабить стресс, мы добьемся этой цели, но это не практика Дхармы, ведь наша мотивация сосредоточена исключительно на нашем собственном счастье в этой жизни. Чтобы удостовериться, что практика принесет духовные плоды, к которым мы стремимся в долгосрочной перспективе, мы сознательно порождаем кармическую мотивацию перед началом любого вида деятельности, особенно перед медитацией или перед тем, как давать или посещать учение. Перед походом на работу уделите какое-то время зарождению побуждения помогать другим. Например, думайте: Пусть работа, которую я выполняю помогает клиентам или потребителям и привносит в их жизнь счастье. Пусть я поспособствую чувству согласия среди своих коллег. Изменение мотивации меняет наши действия, а это, в свою очередь, меняет динамику в нашей семье и там, где мы работаем. Развитие любящей доброты одним человеком оказывает мощное влияние на всю группу. Важно наблюдать за своим умом и добиваться искренности в нашей доброте. Когда я был ребенком и жил в Хасе, у меня был попугай. Он кусал каждого, кто просовывал палец в его клетку. Мой учитель каллиграфии кормил попугая орешками, и тот всегда был рад его видеть. Учитель засовывал руку в клетку и гладил попугая, а тот ел орехи у него с руки. Я завидовал происходящему и хотел нравиться попугаю так же, как мой наставник, и потому давал ему орешки. Попугай же перетаскивал их в другую часть клетки и игнорировал меня. Он знал, что во мне нет благой мотивации. Как-то раз я так рассердился из-за того, что попугай на меня не реагирует, что стукнул его. С тех пор стоило мне к нему приблизиться, как он издавал испуганный вскрик. Даже животные знают, лицемерим мы или искренне. Пометование и самонаблюдающее осознавание — незаменимые элементы поддержания сострадательной мотивации или мотивации, которая выходит за рамки нашей сиюминутной выгоды. Поскольку в нас живут мощные привычки, основанные на мысли «хочу того, чего хочу и тогда, когда хочу», нам нужно вновь и вновь укреплять пометование о своих ценностях с тем, чтобы поступать этично. С помощью самонаблюдающего осознавания мы отслеживаем свои физические, вербальные и умственные действия с желанием удостовериться, что они соответствуют нашей мотивации. Таким образом, мы ценим, оберегаем и усиливаем свои благородные побуждения для того, чтобы они проявлялись как созидательные действия. Качественное интеллектуальное понимание дхармического пути помогает нам совершенствовать и улучшать свою мотивацию. Хотя концептуальное знание — это не окончательная цель пути, Оно предоставляет нам инструменты, позволяющие начать противодействовать мотивации помраченной. Ощущая лень, мы знаем, нужно медитировать на непостоянстве и на неудовлетворительной природе циклического существования, чтобы пробудить в своей практике чувство неотложности. Если мы сердиты или расстроены, то медитируем на любви или стойкости, чтобы успокоиться и вернуться к внутреннему равновесию. Размышления. Первое. Наша мотивация — главный фактор, определяющий ценность наших действий. Второе. Для того, чтобы действие стало дхармой, мотивация должна выходить за рамки стремления к незамедлительному счастью в этой жизни. Третье. Стремление к счастью в этой жизни не делает нас плохими, но если мы стремимся только к нему, то создаем причины для страданий и сейчас, и в будущем. Четвертое. Раскрывая сердце с тем, чтобы заботиться о других, и упражняясь в долгосрочных видах мотивации, например, в стремлении к удачному перерождению, освобождению и полному пробуждению, мы порождаем чувство внутренней удовлетворенности. Развитие сострадательного намерения. Развитие подлинно сострадательного настроя основано на видении духи других существ и вместе с тем их доброты. Чтобы осознать несчастье других, сначала нам необходимо осознать несчастье собственное, а чтобы развить сострадание, желающее нам самим и другим свободы о Духе, нужно опознать ее причины и узнать, что их можно устранить. Неведение, то есть состояние незнания, которое ошибочно понимает способ существования явлений, есть коренная причина Духи. Термин «незнание» подразумевает, что существует и нечто противоположное состояние знания или мудрость. Это придает нам уверенность в том, что устранить неведение и преодолеть Духу возможно. Понимая это, мы естественным образом ощущаем желание освоить путь, чтобы прийти к этой цели. Здесь мы вновь видим учение Будды о четырех истинах ариев: структуру буддийского пути. Первые две из четырех истин относятся к причинам и следствиям перерождений в циклическом существовании, к неведению и страданиям. Вторые две истины обращаются к причинам и следствиям свободы от этой духи, к пути и достижению нирваны. Как мы обсуждали ранее, существуют три вида духи. Дукха боли — это физическая и умственная боль, которой страшатся все существа называются переживания и ощущения, которые мы в целом считаем приятными. Обычным людям опознать эти переживания как неудовлетворительные сложнее. Однако, обдумав их на более глубоком уровне, мы увидим, что они не приносят нам устойчивого счастья, окончательного удовлетворения или защищенности. На самом деле, они часто приводят к разочарованию и отчаянию. Наиболее глубокое, неудовлетворительное состояние — это всепронизывающая Духа обусловленности. Тот факт, что само наше бытие обусловлено неведением и загрязненной кармой. Описывая недостатки Духи, Будда в первую очередь говорил именно об этой ее форме. Сумев распознать природу циклического бытия в этих смысловых категориях, мы сможем развить подлинное устремление к тому, чтобы от него освободиться. Развитие мудрости, противодействующей неведению, есть путь к свободе. Эта мудрость, постигающая реальность, должна быть развита тончайшим уровнем сознания, состоянием ума, которое пребывает за пределами повседневных, грубых умственных процессов. Высшая йога-тантра описывает 80 концепций, которые отличают грубый уровень умственных процессов. Когда эти грубые уровни ума постепенно растворяются, мы переживаем три все более тонких уровня сознания, которые называются белым видением, красным возрастанием и черным преддостижением. Когда растворяются и эти уровни, проявляется врожденный ум ясного света. Именно на этом тончайшем уровне сознания и нужно развивать мудрость, которая будет подлинным противоядием от нашего врожденного неведения. Таким образом... Роль разделительной черты между полным пробуждением и заточением в циклическом существовании выполняет именно этот основополагающий ум ясного света. Если он остается под слоем омрачений, мы пребываем в состоянии циклического бытия. Когда омрачения, а также их семена, устранены из основополагающего ума ясного света, мы достигаем освобождения. А когда он освобожден даже от потенциалов омрачений, то и состояние Будды. Итак, мы видим, что освобождение и пробуждение — это на самом деле функции или состояние основополагающего врожденного ума ясного света. Сначала мы осмысляем сансару и пробуждение в контексте своей собственной духи и собственного ума. Это вдохновляет нас на отречение от сансарической духи. Когда мы расширяем свое миропонимание с тем, чтобы воспринимать в таком свете и всех остальных живых существ, проявляется сострадание. Мы тесно связаны со всеми живыми существами, хотя и не всегда это осознаем. Поскольку у нас было бесконечное множество прошлых рождений, в прошлых жизнях существа были нашими родителями и с добротой нас растили. В этой жизни наша способность выживать также зависит от них. Они выращивают нашу пищу, шьют нашу одежду, строят наши дома, лечат наши болезни и учат нас всему, что мы знаем. При пристальном рассмотрении мы видим, что их доброта к нам беспредельна. В нас автоматически возникают сострадания и чувства заботы о благополучии других. Подобно тому, как все наши переживания обыденного счастья, процветание, защищенность, дружба и просто достаточное количество пищи возникают в связи с другими живыми существами, от них же зависят и плоды нашей духовной практики. Взращивание сострадания, практика щедрости, соблюдение нравственного поведения и развитие стойкости все это осуществляется применительно к другим живым существам когда мы взращиваем однонаправленное сосредоточение или мудрость лежащая в основе этого мотивация связана с другими от других же зависит и достижение нами состояния будды оно возможно только в том случае если мы истинно посвящаем себя их благу Без живых существ, как объекта наших сострадания и заботы, нам никак не создать причины для высшего пробуждения. Поэтому мы видим, что в вопросах нашего счастья, обыденного или запредельного, присутствие других живых существ незаменимо. Понимая это, во вступлении на путь Бодхисаттвы Шантидева спрашивает, почему мы почитаем Буд, но не живых существ. Разве нам не следует попытаться отказаться от зацикленности на себе, и развивать чувство нежности и сострадания по отношению к другим. В одной из строк тренировки ума по семи пунктам или ладжонг Дундюнма Гише Чикавы утверждается, что пустотность — это наивысшая защита. Смысл в том, что при встрече с препятствием нам следует размышлять над пустотностью причиняющего вред человека, акта причинения вреда и нас самих как тех, кому вред причиняют. Размышляя над тем, что ни одна из этих трех составляющих не имеет никакой независимой самости природы, но существует в зависимости от двух других, мы сможем противостоять препятствию. Аналогичным образом, медитация на сострадании к тому, кто причиняет нам вред, это мощный способ уменьшить интенсивность нашей обиды. Развивать чувство заботы, небезразличия и сострадание к человеку вместо того, чтобы вынашивать злобу, самый мощный вид защиты. Невероятная польза альтруизма очевидна и в повседневной, и в духовной жизни. Когда мы развиваем альтруистическое отношение к коллегам, членам семьи и даже к людям, чьи действия нам противны, наши страх, неуверенность и тревожность немедленно ослабевают. Это происходит в силу того, что в основе страха и неуверенности кроется настрой подозрительности, рассматривающий других как угрозу. Когда же мы воспринимаем других как людей, которые подлинно подобны нам самим, как живых существ, которые естественным образом устремляются к счастью и желают преодолеть страдания, и на основе этого развиваем заботу о них, это незамедлительно освобождает нас из путь напряжения, недоверия или зависти. Здесь становится очевидно, что альтруизм сразу порождает в нас легкость и радость. Нам удается расслабить ум, мы крепче спим. Даже пища кажется нам вкуснее. В каком-то смысле, в качестве побочного эффекта развития альтруистического настроя и совершения альтруистических деяний, мы и сами получаем пользу во всем. От временного счастья до долгосрочной радости полного пробуждения. Все это — функция и результат альтруизма. Если мы мыслим и поступаем с состраданием сейчас, то в конечном итоге, став Буддами, сможем наиболее эффективно приносить пользу живым существам. Хотя мудрость, постигающая пустотность, на пути очень важна, именно бодхичитта делает эту реализацию причиной для достижения полностью пробужденного ума Будды. Без великого сострадания и бодхичитты одна только мудрость, постигающая пустотность, состояние Будды принести не способна. Размышление. Первое. Альтруистическое намерение Бодхичитты охватывает всех живых существ. Его порождение вызывает душевный подъем и придает нашей жизни смысл. Второе. Порождение Бодхичитты начинается с желания освободить себя от трех видов Духи или неудовлетворительных условий — Духи боли, Духи перемен и всепронизывающей Духи обусловленности. Третье. Дукха терзает других живых существ так же, как и нас. Подобно нам, они желают быть счастливыми и избегать несчастья. Кроме того, они были и продолжают быть к нам добры. Породите сострадание, которое желает им полной свободы от Дукхи. Четвертое. На основе этого сострадания породите альтруистическое намерение достичь полного пробуждения с тем, чтобы привести живых существ к полному освобождению от Дуки. Тренировка ума. Одна из практик, которыми я больше всего дорожу и наслаждаюсь, тренировка ума. Ей посвящено множество текстов, и я сам часто даю по ним учения. Тренировка ума описывает техники преображения неблагоприятных обстоятельств в путь. С буддийской точки зрения все переживаемые нами несчастья можно возвести к нашим собственным разрушительным действиям – негативной карме, на которой нас побудили наш эгоцентричный помысел и цепляющееся за я неведение. Эгоцентричный помысел верит в то, что наше собственное счастье, включая наше личное освобождение, важнее счастья других. Цепляющееся за я неведение ошибочно постигает то, как именно существуют все личности и явления. В настоящий момент мы представляем себе успех следующим образом. Все внешние события должны происходить в соответствии с нашими желаниями, а все люди — поступать в соответствии с нашими соображениями. Мы счастливы, когда наши желания и нужды удовлетворены, но при встрече с невзгодами унываем и возвращаемся к старым привычкам, например, жалуемся, дуемся или набрасываемся на тех, кто мешает исполнению наших желаний. Тем не менее, Если наше счастье зависит от поведения других, нам, когда наши желания не исполняются, некуда бежать, и мы мало что можем изменить. Если же наше счастье коренится в наших собственных мыслях и поступках, мы способны предопределять природу своих будущих переживаний. Помня об этом, мы зарождаем решимость укротить эгоцентризм, цепляющееся за я-неведение и те действия, на которые они нас побуждают. Словом, Винить других в наших проблемах и несчастье не только контрпродуктивно и тщетно. Это еще и нереалистично. Не они являются подлинной причиной наших бедствий. Принимая ответственность за свои нереалистичные ожидания и совершенные в прошлом вредоносные поступки, мы можем преобразить их нежелательные плоды в факторы, которые помогают нам продвигаться по пути к пробуждению. Мы не ищем страданий намеренно, но при встрече с ними можем, благодаря практике тренировки ума, извлечь из них пользу. Один из методов преобразования невзгод в путь к пробуждению — размышление над причинами и следствиями, где мы понимаем, наши затруднительные переживания есть плод наших же разрушительных действий, на которые нас сподвигли омрачения. В этой технике медитации мы размышляем над тем, что созданные такими поступками кармические семена могли бы созреть как ужасающие страдания в неудачном перерождении. Но сейчас созревают как страдания, с которым мы на самом деле способны справиться. Это вызывает определенное чувство облегчения. Это ничто в сравнении с тем, чем все могло бы обернуться. Затем мы понимаем. Если нам не нравятся эти страдания, нужно перестать создавать для них причины. Мы обновляем свою решимость вести нравственный образ жизни и отказаться от разрушительных действий, зная. Причинение вреда другим также приносит страдания нам самим. Практика преобразования невзгод в путь рассматривает трудности как возможность учиться и развиваться. Подвергаясь несправедливой критике или переживая болезненную физическую травму, мы размышляем над преимуществами проблемных ситуаций. Тяготы, укрепляют наше отречение, потому что мы понимаем. В циклическом существовании долгосрочного счастья не отыскать. Наша убежденность в законе кармы и ее следствий становится глубже, ведь мы видим, что трудности проявляются из созданных нами же причин. Благодаря способности сопереживать страданию других усиливается наше сострадание. Бодхисаттвы даже предвкушают проблемы, поскольку сосредотачиваются на пользе, которую можно получить от столкновения с трудностями при сохранении добродетельного настроя. Возможность такого восприятия — пример зависимого возникновения. Когда мы применяем новые модели мышления, проявляющееся в результате умственное состояние превращается из несчастья в способность ценить происходящее. Страх, гнев и жалость к себе — перестают быть единственными возможными эмоциональными откликами на затруднительные ситуации. Практика тренировки ума дает нам указания по развитию и применению двух видов бодхичитты. Условная бодхичитта — это альтруистическое намерение достичь пробуждения ради блага всех живых существ. Окончательная бдхичита это мудрость, которая напрямую постигает окончательную природу и опирается на необычайный метод бодхичитты условной практикующие тренировку ума, порождают сострадание и условную бодхичитту независимо от того, удачно ли все складывается в их жизни. Они развивают окончательную бодхичитту, медитируя на пустотности. При этом они не только используют логику, но и делают упор на практике восприятия всех явлений как подобных иллюзий. Таков один из способов приблизиться к правильному воззрению пустотности и эффективно справляться с трудностями. Когда мы рассматриваем затруднительные ситуации как иллюзорные и помним, что это лишь предстающая перед умом видимость, а не некая неотъемлемо сущая проблема, наш ум глубже расслабляется. Уму также становится легче при мыслях о непостоянстве. Когда мы помним о том, что все непрестанно меняется, то понимаем, наше болезненное чувство ежемгновенно меняется и не сохранится навсегда. Поскольку мы живем во времена массовых гнева, ошибочных воззрений и насилия, техники тренировки ума особенно ценны. Иногда мы сталкиваемся с трудностями при попытках раздобыть необходимые для нашей жизни материальные ресурсы — пищу, кровь, одежду и лекарства. В других случаях переживаем издевательства и оскорбления со стороны окружающих. Из-за политической или экономической ситуации может случиться так, что на нас, вопреки нашим желаниям, будут сказываться конфликты или коррупция. Мы можем столкнуться с предубеждениями и притеснением, а в крайних случаях даже с войной или геноцидом. Разумеется, если мы можем предпринять что-то, что позволит избежать ужасных ситуаций или освободиться от них, не причиняя вреда другим, непременно следует так и поступить. Но когда мы не в силах изменить свое окружение или людей в нем, Практика тренировки ума может ослабить наши мучения и помочь нам отыскать внутренние ресурсы, которых мы за собой не знали. Если мы не практикуем тренировку ума и остаемся в ловушке своих старых воззрений и эмоциональных привычек, эти ситуации будут нас терзать. Под влиянием разочарования мы даже рискуем полностью отказаться от хармы. Тренировка ума позволяет нам преобразить подобные ситуации с тем, чтобы получать от них пользу. Если мы изменим свое мышление и в итоге больше сонастроим его с реальностью, значительная часть нашего умственного несчастья будет рассеяна. Страх проистекает из эгоцентричного настроя, который выдумывает тысячу сценариев самых страшных вариантов развития событий. Признавая, что эти сценарии – вымыслы нашего ума и вряд ли сбудутся, мы ослабляем свой стресс. Но даже если они избудутся, сбудутся, нам хватит внутренних сил на то, чтобы с ними справиться. Мы также знаем, ресурсы, которые нам помогут, есть и в нашем сообществе. Безусловно, предпринимать разумные меры предосторожности, чтобы избежать вреда или бедствия — решение мудрое, тогда как вызванный нереалистичными страхами паралич подготовиться к будущему не поможет. Многие тибетцы практиковали тренировку ума когда после 1959 года находились в заключении или подвергались пыткам со стороны китайских коммунистов. Благодаря этой практике мало кто из них страдает от посттравматического стрессового расстройства. Развитие двух видов бетхичиты с помощью тренировки ума было главной практикой, на которую я полагался, когда стал беженцем в 1959 году, в возрасте 24 лет. Это та практика, на которую я с тех пор опирался, чтобы поддерживать спокойствие ума, вопреки отсутствию возможности вернуться на родину, вопреки тому, что я вижу страдания своего народа, разрушение нашей культуры и загрязнение девственной окружающей среды Тибета. Тренировка ума очень полезна также и для того, чтобы справляться с психологическими проблемами. Она предоставляет нам альтернативные способы интерпретации ситуаций. Эти способы — позволяют нам выбраться из заржавелых умственных и эмоциональных моделей, продлевающих наши страдания. Чтобы понять эти техники правильно, важно получить по ним учение, а затем прилагать полученные наставления к собственной ситуации. Размышление Первое. поскольку проблемы в циклическом существовании неизбежны, преображение невзгод в путь к пробуждению, Это искусная и полезная техника для того, чтобы обратить в опору для нашей духовной практики каждую ситуацию, с которой мы встречаемся. Второе. Как учиться на своих несчастьях? Мы упражняемся в мыслях о том, что неприятные ситуации возникают в качестве плода наших разрушительных действий и, зарождая мощную решимость, в будущем эти действия больше не совершать. Третье. Подумайте о других преимуществах, которые можно получить благодаря принятию неприятной ситуации. Об укреплении нашей решимости освободиться из сансары, об усилении сострадания бхактичитты и о развитии мудрости, постигающей реальность. 8 строф. 8 строф тренировки ума лангританпы, я каждый день читаю наизусть и регулярно прилагаю к своей жизни. Когда мой рейс задерживается, я размышляю над этими строфами. Я также думаю о них перед ситуациями, которые могут оказаться сложными. Я кратко объясню этот стихотворный текст и призываю вас перечитывать его ежедневно. При этом старайтесь не только читать эти восемь строф по тексту или наизусть, но и практиковать то, что в них сказано, преображать свои эмоции и мысли. Первая строфа. С помыслом о достижении пробуждения ради благополучия всех существ, более драгоценных, чем исполняющий желание самоцвет, буду постоянно относиться к ним как дорогим. Представьте, что вы смотрите на живых существ, друзей, врагов, незнакомцев, людей, животных, больных, здоровых, молодых и пожилых, и всех их воспринимаете как в равной степени драгоценных. Для развития подобного настроя Потребуется время, но он и реалистичен, и полезен, потому что другие живые существа ⁇ это один из важнейших источников нашего счастья и процветания. Как уже объяснялось ранее, вспомните, все переживания, которые мы ценим и жаждем, зависят от сотрудничества и взаимодействия с другими. Мы зависим от их усилий. Они выращивают употребляемую нами пищу, создают носимую нами одежду строят используемые нами здания и дороги и убирают отбросы, которые нам больше не нужны. Наши чувства комфорта и уверенности проистекают из помощи и поддержки живых существ. Наши знания происходят от тех, кто нас обучает. Таланты зависят от тех, кто нас поощрял и предоставлял нам возможности. Даже наше продвижение по пути и наши дхармические реализации зависят от других. Ведь без развития устремления к полному пробуждению ради их блага мы не сможем совершенствоваться на стезе Бодхисаттвы. На уровне Будды сострадательные активности также спонтанно и без усилий проявляются по отношению к живым существам, к тем, кому это пробуждающее влияние приносит пользу. Без живых существ Бодхисаттвам было бы незачем упорно трудиться для достижения состояния Будды. Наше внутреннее благополучие также зависит от других. В процессе тренировки ума в более позитивном восприятии окружающих в нас возникают чувства близости и заботы, что позволяет расслабиться. Однако если мы зацикливаемся на недостатках других и презираемых, то сами становимся несчастны. Чувство благожелательности по отношению к окружающим на повседневном уровне придает нам внутреннюю мощь, даже перед лицом трудностей. Ощущая боль, мы часто испытываем недостаток душевных сил, гнев или потрясение из-за отсутствия контроля над ситуацией, которую не выбирали. Тем не менее, хотя сопереживание или сострадание по отношению к боли других и могут вызывать некий дискомфорт, он сопровождается определенной внутренней устойчивостью и уверенностью, поскольку мы приняли эту боль добровольно. Что интересно, Если мы в бедственном состоянии представляем, что забираем на себя страдания других, это рассеивает наше чувство несчастья. Буддийские учения о сострадании и альтруизме содержат такие указания, как «пренебрегай собой» или «лей других». Жизненно важно понимать этот совет правильно, ведь он дается в контексте тренировки ума в сострадании и используется как противоядие от одержимости собой. Сострадание к другим — нужно развивать на основе самоуважения, а не из чувства вины или собственной ничтожности. Мы и другие равны в желании испытывать счастье и избегать боли. В силу этих причин нам подобает заботиться обо всех и всем приносить пользу. Зацикленность на себе приносит нам страдания. Рассматривая все, и значительное, и незначительное, применительно к самим себе, мы становимся слишком чувствительны, Легко обижаемся и поддаемся раздражительности. С нами сложно находиться рядом. Эгоцентричные помыслы замутняют наше мышление и отупляют нас. Если люди проявляют к нам доброту, даже если их на это побуждает желание манипулировать нами или обмануть нас, мы испытываем к ним приязнь. Но если люди, которым мы не безразличны, указывают на один из наших недостатков, или пытаются уберечь нас от неудачного решения, мы сердимся. Эгоцентризм искажает нашу интерпретацию ситуации и наше восприятие людей. Это причина множества ошибок и неудачных решений. Расширяя сферу своего внимания с тем, чтобы позаботиться и о других, мы устраняем нездоровую озабоченность собой, а это помогает нам лучше выстраивать с ними связь. Мы — социальные животные, и здоровое взаимодействие с другими придаёт нашей жизни смысл и назначение. Чтобы обрести собственное счастье, мы должны заботиться о благополучии других. Мы живем во взаимосвязи с другими. Если они испытывают душевное напряжение или подвергаются притеснению, нас будут окружать люди несчастные, что, безусловно, не будет для нас приятным. Если же мы заботимся о благополучии других, они будут счастливы, а жизнь среди удовлетворенных людей и для нас окажется приятнее. Словом, наше собственное счастье проявляется как побочный продукт подлинной заботы о других. По этой причине забота об их благополучии — мудрый способ позаботиться о самих себе. Вторая строфа. Находясь рядом с другими, каждый раз буду упражняться восприятии себя как низшего, и от всего сердца почтительно относиться к другим как к Высшим. Опираясь на указания из первой строфы, «Воспринимать всех как драгоценных», вторая страфа поясняет, что наше высокомерие этому препятствует. Любовь и сострадание основаны на восприятии других как достойных и на уважении к ним. Эти добродетели свободны от предвзятости и выходят за пределы обычного отношения к существам заботы о тех, кто нам помогает, и жалости к тем, кому повезло меньше. Основа непредвзятых любви и сострадания — знание, что мы и другие равны в желании испытывать счастье и не страдать. Чтобы противодействовать своим высокомерию и предвзятости, мы упражняемся в восприятии себя как низших. Эти слова необходимо понимать в соответствующем контексте. В них не утверждается, что нужно принижать себя или поддаваться низкой самооценке. Мысли, что мы ничего не стоим, точно не смогут пробудить в нас сострадание к другим. Воспринимать самих себя как низших необходимо в контексте относительности. В целом, люди считаются превосходящими животных благодаря нашей способности различать добродетель и недобродетель и понимать долгосрочные последствия наших действий. У животных эта способность ограничена. Вместе с тем можно было бы сказать, что животные нас превосходят. Они убивают только из-за голода или для защиты своей жизни, когда им лично что-то угрожает, тогда как люди могут убивать ради забавы или удовольствия, а также под влиянием идеологии или ошибочных воззрений. Эта строфа поощряет нас лелеять других и ценить их благие качества. Приглашая домой гостей, мы с уважением воспринимаем их как высших, готовим для них вкусную пищу и ухаживаем за ними прежде себя. На работе и в семейной жизни мы уважительно относимся к людям, которые занимают руководящие должности. Аналогичным образом в этой практике мы воспринимаем других как высших, независимо от их или нашего социального статуса. Когда нас захватывают жадность, ненависть или высокомерие, мы обычно действуем необузданно и часто совершаем поступки, о которых позже жалеем. Однако развитие помысла о том, что другие люди ценны, а мы лишь один человек из множества, позволяет нам укротить такое поведение. Третья строфа. Во всех действиях я стану проверять свой ум, и как только возникнет омрачение, угрожающее мне и другим, решительно брошу ему вызов и отвращу. Сущность хармы это освобождение, состояние свободы от Духи и порождающих ее омрачений. Омрачение — это подлинный враг, который уничтожает наше счастье. Задача буддийского практикующего в том, чтобы поразить этого внутреннего врага. Бросить вызов омрачениям и отвратить их не значит подавлять их или притворяться, что они не существуют. Это было бы нездоровым с психологической точки зрения. Вместо этого, мы должны замечать омрачения и применять противоядие, чтобы их пресечь, подобно тому, как огонь тушат потоком воды. Развитие самонаблюдающего осознавания, которое познает омрачение, как только те возникнут, и пометование, которое вспоминает об их недостатках, помогает нам упражняться в самообуздании. Так мы ограничиваем вредоносное влияние омрачений. Не применяя пометование и самонаблюдающее осознавание, мы рискуем предоставить омрачением свободу, свободу сеять в нашей жизни разруху. Они будут усиливаться до тех пор, пока не заглушат здравый смысл и разумность, и мы окажемся в опасных, приводящих в замешательства или болезненных ситуациях. Эта строфа объясняет, как применять противоядие от омрачений на уровне явных и ощутимых переживаний. Поскольку отсечь омрачение с корнем при помощи медитации на пустотности способны лишь очень продвинутые практикующие, мы должны упражняться в более простой технике — применении противоядий, которые противостоят конкретному омрачению. Чтобы противодействовать гневу, мы созерцаем любовь и сострадание. Чтобы противостоять мощной привязанности, размышляем над отвратительными или нежелательными аспектами объекта желания. Чтобы растворить высокомерие, размышляем над собственными недостатками и над всем, чего не знаем или не понимаем. Этим мы усиливаем свое смирение. Каждый раз, когда я замечаю легкое покалывание чувства заносчивости, я думаю о компьютерах. О них я не знаю почти ничего. Это по-настоящему усмиряет мое высокомерие. Размышления. Первое. Размышляйте над недостатками омрачений. Второе. Зародите мощную решимость замечать омрачения и противодействовать им. Третье. Уделите время знакомству с противоядием от каждого омрачения. Так, чтобы иметь возможность легко вспоминать и применять его каждый раз, когда соответствующее омрачение начнет проявляться. Четвертая строфа. Встретив человека с дурным характером, обуянного неблагой энергией и сильным страданием, буду считать столь редкого человека дорогим, как если бы отыскал драгоценное сокровище. Сложные люди — это вызов для нашей способности поддерживать сострадание и спокойствие ума. При встрече с подобными людьми мы ощущаем искушение ответить мощным гневом или даже насилием. Некоторые люди могут просто показаться нам отталкивающими или неприятными, и в их присутствии нужно быть особо внимательными с тем, чтобы противодействовать возникающим в уме омрачениям. Нам необходимо не только воздерживаться от презрения к ним, но и, рекомендуется в этой строфе, считать их дорогими. Эти учения можно применять и к более значительным социальным проблемам. У нас могут быть предубеждения относительно конкретных групп людей, Например, тех, кого называют преступниками. Мы не хотим включать эти группы в круг своего сострадания. В случае с заключенными в тюрьмах нам важно отпустить основанную на предубеждениях неприязнь и приложить особые усилия, чтобы дать другим второй шанс быть принятыми обществом, стать его продуктивными членами и восстановить свою самооценку. Сходным образом — мы можем по привычке игнорировать или избегать тех, кто имеет физические ограничения или смертельно болен. Мы можем бояться подхватить болезнь, даже если она не заразна или наши шансы получить ее невелики, или испытывать дискомфорт при виде страданий человека. В этих случаях нам также нужно сознательно развивать эмпатию и сострадание, помня. Однажды и мы можем оказаться в подобных обстоятельствах, и нам потребуется доброта других. Поскольку возможность преодолеть глубоко сидящие в нас предубеждения возникает только благодаря тому, что мы встречаем обуянных неблагой энергии и сильным страданием людей, для нас они подобны драгоценным сокровищам. Они предоставляют нам шанс усилить нашу стойкость, эмпатию и сострадание. Мы можем даже удивиться тому, сколь многому научимся, если откроем для переживаний этих людей свои сердца и ум. Пятая строфа. «Когда другие из зависти дурно со мной обращаются, оскорбляют, клевещут и так далее, буду практиковать принятие поражения и отдавать победу им». С условной, юридической точки зрения, при ложных обвинениях мы чувствуем праведное возмущение, реакция оправданная. Тем не менее, бурная ярость нашим интересам не послужит. Она лишь обострит и без того спорную ситуацию побудит людей разделиться на группы и сделает подлинное общение невозможным. Принятие поражения не означает, что мы позволяем миру вытирать о нас ноги или принимаем ответственность за дурные поступки других. В некоторых конфликтах капитуляция может навредить окружающим или нам самим. Слова «отдавать победу им» В данном случае означают, что нам не обязательно оставлять за собой последнее слово в споре или непрестанно исправлять каждую маленькую ошибку, которую допускают другие. Мы можем добиться большей открытости и терпимости, ослабив свою мстительность. Пребывая в состоянии спокойствия, мы сможем попытаться прояснить ситуацию и прийти к решению, которое подходит всем. Некоторым людям нравится ссориться и затевать раздоры. В подобных случаях лучше не поддаваться на провокации. Если мы отказываемся спорить, ссора продолжаться не может. Даяние победы другим означает, что мы обуздываем себя в те моменты, когда нам хочется доминировать над ними физически или вербально. Стремление к контролю или власти над другими существами в долгосрочной перспективе не принесет счастья ни нам, ни им. Эти слова не означают, что практикующие должны просто смиряться с любым вредом или любой несправедливостью, которым подвергаются. Собственно говоря, в соответствии с обетами бодхисаттвы нам следует отвечать на несправедливость мощными контрмерами, особенно если существует опасность, что причиняющий вред человек продолжит поступать разрушительно и впредь, и что негативному влиянию подвергнутся другие. Нам нужно воспринимать ситуацию чутко и знать, когда ее можно допустить, а когда ей противодействовать. Однако говорим мы что-то человеку или просто отпускаем ситуацию, жизненно важно, чтобы в нашем уме не было негодования. Именно от него мы отказываемся, когда отдаем победу другим. Шестая строфа. Когда кто-то, кому я принес пользу и кому относился с огромным доверием, очень сильно мне вредит, Буду воспринимать такого человека как своего высшего учителя. Когда мы кому-то помогаем, то обычно как минимум ожидаем услышать в ответ спасибо или в будущем получить со стороны человека помощь. Это в особенности касается ситуации с близким нам человеком. Как правило, мы многого от него ожидаем. Когда другой человек не отвечает нам так, как хотелось бы, и вместо того проявляет невнимательность или причиняет нам вред, мы часто реагируем обидой и гневом. Наши чувства разочарования и того, что нас предали, оказываются настолько глубокими, что мы можем долго навязчиво думать о ситуации и планировать месть, желая причинить человеку ту же боль, которую ощутили сами. Подобные мысли могут все собой заполнить. Мы чередуем чувство жалости к себе и негодования по отношению к другому. При этом месть не устраняет нашу боль. Она лишь временно маскирует ее, вызывая у нас мимолетное ощущение власти. Единственный способ освободиться от боли и гнева — это прощение. Прощение не подразумевает, что мы оправдываем действия другого человека. Оно лишь означает, что мы устали от обиды и гнева и отпускаем эти эмоции, потому что они делают нас несчастными. Чтобы этого добиться, мы упражняемся в восприятии другого человека как нашего учителя стойкости. Он подобен редкому самоцвету, ведь люди, дающие нам возможность упражняться в стойкости и прощении, редки. Когда мы ощущаем боль из-за того, что наше доверие предали, также полезно размышлять. В прошлом мы таким же образом поступали по отношению к другим. Хотя признавать это неприятно, мы действительно не всегда были примером справедливого обращения с другими или соблюдения обещаний и обязательств. Мы причиняли вред другим. Почему же нас удивляет, возмущает или опустошает такое же поведение по отношению к нам самим? Мудрее принять ситуацию, простить другого человека и трудиться над тем, чтобы в будущем стать более надежными и заслуживать большего доверия и благодаря этому избежать создания кармических причин для подобного обращения с нами. В будущем, в попытке защитить себя от боли, нам не следует охватывать всех массовым недоверием. Вместо того, нужно избегать поспешности и оценивать, в каких областях и в какой степени каждый человек может наше доверие оправдать. Садясь в самолет, мы доверяем пилоту, незнакомому нам человеку, свою жизнь. При этом мы, возможно, не доверили бы ему свой бухучет. Мы можем верить тому, что некий друг говорит с нами честно, но не доверим ему починку своего автомобиля. Одна из причин, в силу которых мы переживаем боль из-за преданного доверия, в том, что мы по ошибке верились людям в областях, где они оправдать доверие были не способны. Также возможно, что у нас были ожидания, исполнить которые люди не могли или никогда не соглашались. В будущем мудрее будет сначала лучше узнать других и не иметь так много непроверенных допущений о том, как другие станут мыслить или поступать. Кроме того, даже когда люди что-то пообещали, обстоятельства меняются, и тогда эти люди не могут или не хотят свои обещания соблюдать. Люди допускают ошибки и меняют свое мнение. Наши ожидания должны предполагать возможность подобных перемен. Размышления. Первое. Признайте свою боль в ситуациях, когда ваше доверие было предано. Второе. Размышляйте над тем, что в прошлом и вы совершали поступки, которые другие рассматривали как нарушение обязательств. Третье. Зародите по отношению к себе сострадание и прощение применительно к подобному поведению. Четвертое. Взрастите по отношению к тем, кто предал ваше доверие, благодарность за предоставленную вам возможность практиковать стойкость и прощение. Седьмая строфа. Вкратце стану напрямую и косвенно подносить всем существам все благо и счастье. Буду в тайне практиковать принятие на себя всех их вредоносных действий и страданий. Эта строфа описывает медитацию принятия и даяния. В ней мы на уровне помыслов зарождаем сострадание настолько мощное, что представляем, как забираем себе страдания других, а также вызвавшие их омрачение и разрушительную карму. Забрав их, мы думаем, что они уничтожают наше собственное неведение и эгоцентризм. Затем мы с любящим сердцем представляем, что превращаем свои тело, имущество и заслугу во все, в чем другие нуждаются, и отдаем им. Эта медитация может выполняться в сочетании с нашим дыханием. Мы с состраданием вдыхаем страдания других и с любовью выдыхаем все, что им нужно для счастья. Перефразируя слова кашмирского мудреца Панчена Шакишри, «Когда я счастлив, то посвящаю свое благополучие тому, чтобы все живые существа в пространстве были полны счастья и его причин, заслуги». «Когда я несчастен», Пусть мое страдание и сушит страдания всех живых существ. В силу того, что я переживаю трудности, пусть от них будут свободны все остальные. Таковы мысли тех, кто подлинно практикует тренировку ума, тех, кто пребывает в мире с собой и другими. Слово в тайне можно рассматривать двумя способами. Предполагается, что эта практика любви и сострадания может не подходить новичкам. Ее следует объяснять только тем, кто обладает определенной глубиной отваги и преданности методам тренировки ума. Слово в тайне также описывает, как именно мы должны эту практику выполнять. Осмотрительно, со смирением и принципиальностью, не привлекая к себе внимания. Геше Чикава советует нам радикально преобразовать свои внутренние помыслы и эмоции, но при этом вести себя обычным образом. Когда человек, не имеющий особых познаний, Поддается искушению выставить себя на показ и принимает важный вид, его подлинный опыт обесценивается, и он обманывает других. Нам, безусловно, следует подобного избегать. Восьмая строфа. Не загрязняя эти практики изъянами восьми мирских помыслов, воспринимая все явления как иллюзорные, стану без цепляния практиковать, чтобы освободить всех существ из пут беспокоящего неусмирённого ума и кармы. Восемь мерзких забот состоят из четырех пар. Восторг от того, что мы получаем деньги и имущество и расстройство, из-за того, что мы их не получаем или теряем. Восторг от того, что нас хвалят и одобряют, и расстройство, из-за того, что мы подвергаемся критике или неодобрению. Восторг по поводу славы и хорошей репутации, и расстройство из-за бесчестия и репутации дурной. И… Восторг по поводу приятных образов, звуков, запахов, вкусов и тактильных объектов и расстройства из-за объектов, которые вызывают чувства неприятные. Эти восемь мирских забот загрязняют наши добродетельные дела. Так, если я сижу над хармическом троне, а на заднем плане моего сознания при этом присутствует мысль, хорошую ли я прочел лекцию под харми, хвалить меня будут люди или критиковать, мой ум загрязнен восемью мирскими заботами. Восприятие всех явлений как иллюзорных — один из методов, которые не позволяют восьмимерским заботам загрязнить наш ум. Прежде чем мы сможем увидеть все явления как подобные иллюзии, нужно понять их пустотность от неотъемлемого существования. Постижение пустотности — не обрести на основе мысленного повторения данной строфы или декламации слов «пусто-пусто», при которой мы представляем себе некое ничто. Чтобы развить подлинное прозрение в пустотность, необходимо применять логические рассуждения, исследовать, каким именно образом существуют явления. Один из наиболее эффективных и убедительных способов понять, что все пустотно от неотъемлемого существования, — размышлять над зависимым возникновением и взаимозависимостью. Уникальная черта этого подхода в том, что он позволяет нам отыскать срединный путь между полным небытием и независимым или неотъемлемым существованием. Благодаря пониманию зависимой природы явлений, мы знаем, что они лишены независимости. Поскольку независимое существование и неотъемлемое существование — это синонимы, мы знаем, что явления лишены неотъемлемого бытия. Они, однако, не являются и полностью несуществующими, поскольку существует зависимо. Размышляя таким образом, мы не заблудимся ни в абсолютизме, ни в нигилизме и сможем породить правильное воззрение. Когда мы достигнем прозрения относительно пустотности в медитации, наше взаимодействие с миром и людьми в нем приобретет новые черты. ведь мы будем осознавать иллюзорную природу скрывающих объектов, с которыми встречаемся в повседневной жизни. Снискав понимание как пустотный, так и иллюзорной природы личности и явлений, мы сможем сострадательно трудиться, чтобы искусно направлять по пути других, дабы и они освободились от неусмиренного ума, подверженного омрачениям и карме, и ощутили радость и покой полного пробуждения.